Профессионализм. Определение. Демонстрация специальных знаний, их аккуратное и ответственное применение. Категории, связанные с достижениями, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Возможные причины. Успешные, ориентированные на карьеру родители. Наличие высшего образования. Персонаж чувствует, что его ценят за деловую хватку знания или набор навыков. Сосредоточенность на карьере и успехе. Желание вести за собой. Амбициозность. Зрелость. Уверенность в себе и высокая самооценка. Крайне этичное поведение. Связанное поведение. Персонаж хорошо умеет работать в команде. Наличие образования и знаний, необходимых для компетентности в работе. Опыт работы в определенной сфере. Надежность и честность. Хорошие навыки работы с людьми. Беспристрастность. Персонаж хорошо работает в стрессовых условиях. Персонаж уверенно владеет языком и способен ясно формулировать мысли. Адаптивность. Выполнение обещаний. Персонаж держит эмоции под контролем. Проактивность. Персонаж думает, прежде чем действовать. Персонаж обращается к окружающему уважительно и учтиво. Персонаж хорошо умеет слушать. Персонаж оценивает специфику ситуации и действует соответствующим образом. Тщательное соблюдение правил гигиены. Персонаж хорошо одевается. Персонаж действует по ситуации. Высокая стрессоустойчивость, умение определить приоритеты, вежливость. Персонаж выполняет обязательства, предоставляет то, что нужно людям. Персонаж исключает из уравнения личные переживания. Персонаж справляется с разочарованиями и двигается дальше. Персонаж проявляет здравый смысл, особенно в нестабильных ситуациях. Персонаж берет ответственность за свои ошибки. Организованность и расторопность. Персонаж поддерживает окружающих, чтобы они могли добиться успеха. Позитивный настрой. Персонаж высматривает возможности или угрозы и обращает на них внимание руководителей. Персонаж защищает себя и окружающих. Хорошая репутация среди коллег. Персонаж подбадривает, а не демотивирует. Для него стакан всегда наполовину полон. Связанные мысли. Встречу в понедельник. У меня два дня на подготовку. В последнее время на Эрика много всего навалилось, так что я пропущу мимо ушей его саркастический комментарий. Когда до Рика дойдет, что люди теряют к нему уважение из-за того, что он сплетничает? Увольнение седа вызовет трение, но это необходимо. Я улажу этот вопрос как можно аккуратнее. Связанные эмоции. Уверенность в себе, решимость, пыл, фрустрация, оптимизм, удовлетворение, скептицизм. Положительные аспекты. Персонажи, ведущие себя профессионально, трудолюбивы, преданы делу, этичны и беспристрастны. Они хорошо справляются с задачами в условиях стресса и способны отключать эмоции при принятии решений, непредвзятых и оптимальных для ситуации. Окружающие относятся к профессионалам с уважением и восхищаются ими, считая их надежными и способными рассуждать здраво. Отрицательные аспекты. К профессионалам часто предъявляют более высокие требования, чем к другим людям, поскольку их промахи более заметны. Профессионалов скорее осудят, если застанут за каким-то непристойным или неподобающим занятием. Повторяющиеся неудачные решения могут помешать карьере и ставить под сомнение их надежность. Таким персонажам приходится работать в два раза упорнее других, чтобы вновь завоевать доверие и уважение. Завистливые коллеги, друзья или соседи могут ухватиться за возможность сбить спесь с профессионалов в надежде доказать, что они ошибаются точно так же, как и все остальные. Пример из кино. Клариса Старлинг, стажёр ФБР из молчания ягнят», хорошо образована, имеет высокую квалификацию и решительно настроена завоевать доверие Ганнибала Лектера. Хотя Кларису пугает тот факт, что лектор каннибал и может проникать в психику собеседника, она ведет себя профессионально и контролирует напряженные эмоции, когда обговаривает условия, на которых он будет помогать. Ее смелость и упорство вызывают у лектора восхищение. В награду он дает ей подсказки и готов продолжать это дело до тех пор, пока она ради его удовольствия соглашается исследовать свои старые травмы. Дополнительные примеры из кино и сферы политики. Джоанн Гэллоуэй. Несколько хороших парней. Джейси Уайт. Бэби-бум. Дональд Трамп. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Озлобленность. Трусость. Непостоянство. Алчность. Нерешительность. Безответственность. Ревнивость. Лень. Неэтичность ненадежность, злопамятность. Сложности для персонажа-профессионала. Работа с новым бездарным начальником, который получил власть, а не заработал ее. Работа в неэтичной или коррумпированной организации. Переживание личного провала или трагедии, которая наносит ущерб профессионализму. Персонаж видит возможность добиться успеха путем нарушения правил или игнорирования этики. Персонажа просят закрыть на что-то глаза, если он хочет сохранить работу. ложное обвинение в коррупции со стороны завистливого беспринципного соперника.